Более утонченный соблазн источает букет, украшавший грудь возлюбленной. Его похищение воспевают Руссо и парни. Многое можно сказать и о роли дыхания, или о запахе туфли, услаждавшем ретифа, задолго до того, как специалисты открыли фетишизацию кожаных предметов. Любопытно другое. полное отсутствие в уротическом дискурсе каких-либо упоминаний о соблазнительности вагинальных запахов вне менструального периода. Возможно, эта тема была табуирована. Насколько мне известно, только после появления тропика Козерога Генри Миллера в 1939 он стал фигурировать в публичной речи и пополнил гамму запахов, о которых можно говорить. Авто рассценивает знакомство с подобными запахами как своеобразный обряд альфакторной инициации. Однако половая зрелость не является решающим этапом тех альфакторных изменений, которыми окрашена жизнь женщины. Предположение Вон Вердье справедливо и в этом случае. Регулы делают девушку, достигшую пубертатного возраста соблазнительной, они напоминают о её миссии продолжения рода. Однако их запах нестабилен. Только мужская сперма закрепляет женский альфакторный рисунок, как и у многих животных спаривание придаёт женским особям неповторимый запах. Полнота женственности во всех смыслах достигается именно через сексуальные отношения. В этой связи весьма показателен расхожий анекдот об удивительной альфакторной проницательности, свойственной некоторым индивидуумам. Они ощущают не менструацию. По-видимому, она слишком очевидна, но сексуальную активность, семенные поры, которые источают пропитанные спермой женские органы и гуморы. Смех Демокрита приветствовал оступившихся молодых абдритянок. А с тех пор, как в 1684 году, журнал Де Саван написал о пражском монахе, способном по запаху узнать женщину, нарушившую супружескую верность, пример этот обошёл все медицинские труды по соответствующей тематике. Слишком частые совокупления приводят к тому, что гуморы женщины переполняются спермой, внутренние жидкости застаиваются и начинают невыносимо смерддеть. именно так проститутки становятся путанами. Рециф высказывается в пользу уже неоднократно предлагавшегося этимологического объяснения слова путана, как производного от латинского putida вонючее. Об этом говорил уже Ювенал. А в начале 18 века Сильва попытался научно обосновать это убеждение. Само по себе вполне достаточное, чтобы считать проституток опасными женщинами. В древности же, напротив, считалось, что женщины начинают смердеть от воздержания. Перерыв в супружеских отношениях, разлад между Солнцем и Землей вызывал диасмию у жительниц Лебноса и чуть менее отчетливый дурной запах у участниц фесмофорий. От недужного... Заживо гниющего тела исходят вредоносные испарения и зловредные запахи. В этом смысле следует опасаться и животных. Во время падежа скота угроза нависает и над человеком. Теперь считается, что воздух левый не только неблаготворен, но в высшей степени вреден для здоровья. Так теория гнилых горячек берет верх над представлениями виталистов. Еще более опасно соседство пораженного болезнью человека. Вокруг него образуется особая атмосфера – Более или менее протяжённая, цепляющаяся за его одежду обстановку стены его комнаты. Она тяжелее весоме обычного воздуха, менее подвижна и упруга и надолго задерживается по углам помещения. Об опасности немедленно повещает вонь. Во время эпидемии лагерной горячки, которая в 1799 году косила французскую армию, расквартированную в Ницце, от несчастных солдат шёл запах, похожий на запах горящего фосфорного газа, ощутимый и на большом расстоянии, но в особенности на тех улицах и в тех домах, где было больше всего больных. Даже выздоравливающие утверждал Фодерэ способствовали распространению болезни, пока не были избавлены от этой атмосферы. Миазмы и вонь передаются главным образом через дыхание. Как говорит Руссо, дыхание одного человека смертельно для другого. «Остерегайтесь зловодного дыхания больной твари», — советовал Буасье де Соваш. «Дыхание умирающего золотаря поражает насмерть товарища Жана Ноэля Галле». Подобное представление было отмечено и в он Вердье в Мино. Она, как эпидемия, заразила мою сестру своим дыханием, говорила одна старуха своей знакомой. Дыхание признак жизни со всеми её соблазнами. Оно обеспечивает приток живительного воздуха, но оно же даёт выход скапливающимся в гуморах продуктам гниения и флегмистовому воздуху, отравляющему всё вокруг. В эту эпоху, одержимую воздухом и всё нарастающим страхом перед заражением и мязмами, внимание прежде всего фокусируется на выделениях, дыхании и запахах чужого тела. Голова идёт кругом, и если представить, сколько испарений скапливается в тех местах, где собирается много живых существ, социальные эманации воспринимаются как угроза. Поэтому следует избегать вонючей толпы, смешения людей и животных. Отсюда тревожный подсчёт и сменяющиеся измерения почвенных испарений. Уже в 1742 году Арбитно пытается оценить объём городских выбросов. Потовые выделения по меньшей мере 3000 людей, размещённых на одном арпане земли, за 34 дня образовали бы над ним атмосферу высотой в 71 фут. По плотности эта субстанция, возможно, соотносится с воздухом как 800 к одному. И если 3000 человек расселить на стар панах земли, всё равно останется 8 дюймов этой субстанции, большая часть которой не рассеивается, но распространяется вместе с бесконечно малыми частицами пахучих эманаций и загрязняет воздух целого города, обладающего подобной протяжённостью. Через 9 годами позже Буаседе Саваж тоже принимается с расчёты. Превратившись в испарение, экскременты, образующиеся в результате ежедневного потребления одним горожанином 5 фунтов пищи, формируют вокруг 15 футов его кожного покрова колонну высотой в 4 фута 7 дюймов и весом в 5 фунтов. В городах плотность этой колонны удваивается, поскольку площадь приходящее там на каждого жителя не превышает половины площади его кожного покрова. Само присутствие тел, даже здоровых, портит как городской, так и полевой воздух. К счастью, ветер и перемещение воздуха, происходящее за счёт движения экипажей и горения очагов, отчасти помогает обновить атмосферную массу. Этого не происходит в закрытых пространствах, где скучено большое количество народу. Судего госпиталициуры, казармы, церкви, театральные залы служат плацдармом для эпидемии, которая затем штурмует город. Эта постоянная забоченность по поводу скопления тел в теоретическую подоплёку, которую мы только что рассмотрели, влияет и на систему социальных представлений внутри самого города, и на стратегию гигиенистов, занимающихся общественным пространством. Но пока химики школы Лавуазье не выработают чётких нормативных требований, а забоченность это, оказывается, и главным источником хаоса. Лияло и запахи больного города. Эмблемой этого сюжета может служить образ Лияло, который постоянно тревожит социальное воображение в связи с проблемой гнили. Первые впечатления от корабельного воздуха связаны с обонянием. Это сложное сочетание эманаций, исходящих из трюма, запаха дёгтя и зловония большого количества людей, живущих в тесноте. Отметим, что труд этот достаточно поздний по сравнению с другими свидетельствами, приводимыми в этой главе. Обстановка на судах в первую очередь вызывает озабоченность гигиенистов и требует исследования. В 1744 году Галь констатирует, воздух там гораздо хуже, чем в тюрьмах. Несколько лет спустя Викон де Морок делает попытку распутать клубок запахов, сочетанием которых, как он полагает, и объясняется стремительное развитие цинготной гнили. Судно — это плавучая вода. болото